деревенское утро давно прошло и петербургское было на исходе до ильи ильича долетался со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов пенье кочующих артистов сопровождаемые большую частью лаем собак приходили показывать и зверя морского приносили и предлагали на разные голоса всевозможные продукты Он лег на спину и заложил обе руки под голову. Илья Ильич занялся разработкой плана имени. Он быстро пробежал в уме несколько серьезных коренных статей об оброке, о об запашке, придумал новую меру построже против лени и бродяжничества крестьян и перешел к устройству собственного житья-бытия в деревне. Его занимала постройка деревенского дома, он с удовольствием остановился несколько минут на расположении комнат, определил длину и ширину столовой, бильярдной, подумал о том, куда будет обращен окнами его кабинет, даже вспомнил о мебели и коврах. После этого расположил флигеля дома, сообразив число гостей, которые намеревался принимать, отвел место для конюшен, сараев, людских и разных других служб. Наконец обратился к саду. Он решил оставить все старые липовые и дубовые деревья так, как они есть, а яблони и груши уничтожить и на место их посадить... Акации. Подумал было о парке, но, сделав в уме примерно смету и издержкам, нашел, что дорого, и, отложив это до другого времени, перешел к цветникам и оранжереям. Тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах, до да того живо, что он вдруг перенесся на несколько лет вперед в деревню, когда у имение устроено по его плану и когда он живет там выезда. Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе за чайным столом, Под непроницаемым для солнца навесом деревьев С длинной трубкой и лениво втягивает в себя дым, Задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев Видом, прохладой, тишиной, А вдали желтеют поля, Солнце опускается за знакомый березняк И румянит гладкий, как зеркало, пруд. С полей восходит пар, становится прохладно, наступают сумерки, крестьяне толпами идут домой. Праздные дворни сидит у ворот, там слыштся веселые голоса хохот, балалайка, девки играют в горелки. Кругом его самого резятся его малютки, лезут к нему на колени, вешаются ему на шею. За самоваром сидит царица всего окружающего, его божество, женщина, жена, а между тем... В столовой, убранной с изящной простотой, Ярко заблистали приветные огоньки, Накрывался большой круглый стол. Захар, произведенный в мажордомы, Совершенно седыми бакенбардами Накрывает стол, С приятным звоном расставляет хрусталь И раскладывает серебро, Поминутно роняя на пол то стакан, То вилку, садятся за обильный ужин, Тут сидит и товарищ его детства. Неизменный друг его Штольц, и другие. Все знакомые лица потом отходит ко сну. Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастье, Мечта была так ярка, жива, поэтична, что он мгновенно повернулся лицом к подушке. Он вдруг почувствовал смутное желание любви. Тихого счастья вдруг зажаждал полей и холмов своей родины, Своего дома, жены и детей».